И то ли догадался, кто перед ним, то ли просто, насмехаясь, снова хрипло затянул. «Гэю синим залезячку, таю билим ременячку!» Султан окаменело сидел в крытых носилках. Наверное, казнился в душе, что сдался на уговоры хасеки осеки и прибыл сюда, сам не зная зачем. Зато Раксолана уже не могла больше сидеть возле Сулеймана. Сошла с лектики, сверкнула драгоценностями, тонкие шелка встревоженно затрепетали на ее гибком теле, легкое тело покачнулось, будто редкостное растение, которое неведомо как попало из сказочных садов в это мрачное подземелье. Бесстрашный казак — Громко хлопнул себя по кожаным шароварам, с напускным испугом в голосе воскликнул. «Такая фурия! Еще и гости нежданные и недискретные! Почтение!» И слегка поклонился, играя мышцами шеи и спины. Роксолана взглянула на крытые носилки, где упрямо оставался султан. затем на Боезида и Мехримах, стоявших впереди всех вельмож. Баезид смотрел на казака с нескрываемым мальчишеским любопытством. Михримах посверкивала из-под шелкового белого ешмыка большими черными, как у Сулеймана, глазами, и трудно было понять, что творилось в ее душе. Зато Роксолана хорошо знала, что происходит в ее собственной душе. Намерение, неожиданное, как откровение, отозвалось в ее сердце. Она в бессилии подняла руки к груди, но не прижала их беспомощно, а вовремя опомнилась, показала обеими руками Рустем Паше, чтобы он вывел Байду из мрака и поставил его перед ней. Сам бросил этого рыцаря в подземелье, Сам должен был и вывести. Смотрела, как легко ступает, приближаясь к ней Байда. Только что был в цепях, до сих пор они еще словно бы звенели на его могучем молодом теле, но не стал рабом ни на миг. Дух его не сломился, не покорился, а она когда-то не смогла найти в себе такой силы. Она не боролась, не сопротивлялась. Ее продавали на арабских базарах, отнимая у нее все людское, бросая ее в мир животный. У раба, которого продают и покупают, нет выбора. Но у него есть память и глубокое скрытое стремление мести. Оно ошеломляет, оно убивает, будто даже уничтожает, а потом рождает тебя заново. и гремит в твоем сердце, как медная колокола на бата. Роксолана снова взглянула на Михримах. Сыновья для султана, для власти, для борьбы за власть, а дочь для нее. Она отомстит своей дочерью. Сама уже не могла вернуть прошлое, зато могла вернуть своему народу свою дочь. Сама уже никогда не согреется чужим солнцем и чужим счастьем. Знала это твердо. Расстояние между потерями с каждым днем все больше будут сокращаться для нее. Равнодушие будет заливать душу. Вот почему нужно одолеть равнодушие, пока есть еще силы. Месть и милосердие. Милосердие и месть. Рустем Паша... Подтолкнул Байду в спину, негромко буркнул что-то ему. — Эва! — удивился казак. — Сам султан турецкий. Пришел посмотреть и услышать. — А вот я, казак Вайда, а там мои товарищи. Сбили кандалы с меня, так сбивайте и с них, мы всегда вместе. Да только не выпускай нас живыми, султан, потому что... И твою родную мать убил бы, и твоего отца сжег бы, и брата твоего зарезал бы, и дочь твою украл бы, и над сестрою надругался бы. Теперь уже Роксолана знала наверняка, что султан не выйдет из лектики, чтобы оскорбительные слова казака не поразили его высокого достоинства.